глава двадцать земля именно с этого радостного крика начался конец путешествия, но вместо счастья мое сердце болезненно ржлось будто бы что то изменилось того дня когда один наемник предложил мне бежать дороги разговоры у костра пробуждение дара предательства и прощения и еще это чувство так стоп тряхнув головой я отогнала мысль «Потому что я принцесса Олонская, я Алисия де Руатье, и я должна заботиться о будущем своего народа и своей страны, а не идти на поводу у сердца». Тот поцелуй заставил меня взглянуть на Кирста над другими глазами. Всего на мгновение. А потом он резко отпрянул, извинился, списал всё на влияние проклятого острова. Может, это и в самом деле было оно, то самое проклятие, которое настигло двух влюблённых из разных слоёв общества». Может, именно это мучает нас та история? Что нельзя закрывать глаза на свое происхождение и свою судьбу? Что любовь не всегда побеждает? О чем задумалась? Кирстен подошел к борту, у которого я любовалась приближающимся берегом. Зеленый лес, большой порт в бухте, ясное голубое небо. Именно с этого можно начать новую жизнь. О том, что вскоре я окажусь там, где желаю, как можно спокойнее произнесла я. И радовалась в это мгновение только тому, что ложь здесь распознавать могу только я. Больше никто не обладает столь сильным и опасным даром. Опасным даже для его носителя. И хорошо, там ты будешь в безопасности. Не знаю, что я хотела услышать, но явно не это. Потому что слова наемника причинили боль. Соберу вещи. Бросила я и развернулась на пятках. Оно и к лучшему. Мы прибываем в столицу Тарларинда. Какие-то полдня, и я окажусь в Королевском замке, и все будет хорошо. Так я думала, когда корабль причалил, и когда капитан пожелал нам хорошего пути. Даже по дороге до Королевского замка я держала эту мысль в голове и не позволяла себе думать ни о чем другом. Только когда стены замка показались на горизонте, а его шпили разрывали низкие облака, Кирстен опять заговорил. «Ну что, принцесса, я заслужил твое доверие вновь». Я сдержал слово, что дал в самом начале. Уклончиво ответил я. «Ну да, благодаря тебе я в Тарларинде. Надеюсь, это не было предписано мне святым престолом». «Я тоже на это надеюсь», — признался мужчина. «Иначе весь этот путь был зря». «Не зря, не зря. Именно это захотелось мне не просто сказать, а закричать. Но я только прикусила язык и подстегнула искру. Пусть идёт быстрее. Пусть ворота приближаются, это моя дорога, а не с наёмником разбойничать на трактах». Надеюсь, что в скором времени услышу весть о том, что принцесса Олонская вернула себе трон и стала королевой. Его слова заставили прикрыть глаза и только через силу я улыбнулась и ответила: «Спасибо за помощь кирирстон несмотря на все я здесь и в этом есть твоя заслуга Сделай вид, что ты приняла мои извинения со смехом ответил наемник И в ту же секунду ворота открылись выпуская нам навстречу всадника. «Кто такие?» — громко поинтересовался он, сдерживая скакуна. «Сегодня королевский дворец закрыт для посетителей. Если вы не развернете своих лошадей, то вас сочтут нарушителями правил». «Скажите королю и его сыну, что прибыла принцесса Олонская!» — крикнула я, тем самым отрезая себе путь к отступлению. «Алисия де Руатье желает видеть своего жениха!» Мужчина кинул меня недоверчивым взглядом. «Как вы можете доказать, что являетесь тем, кем представились?» а я должна что-то доказывать вам — буквально выплюнула я немедленно вернитесь в замок и сообщите кто прибыл в тарлоринт или чуть позже окажетесь сурово наказанны своим королем Ого тихо присвистнул кирстон а ты оказывается и так можешь принцесса Уздостоившись еще одного недоверчивого взгляда наестник толкнул коня пятками и направился в нашу сторону. «Не переживайте, ваше высочество, стража будет тут с минуты на минуту. Но, увы, вы ошиблись, я не подчиняюсь королю этой страны». Сказав это, он пришпорил коня и стрелой пролетел мимо, оставляя нас глотать пыль. «И кому это умудрилось сейчас нагрубить, Алисе?» — мыкнул Кирстен. Но ничего более никто из нас сказать не успел, потому что из-за ворот вышел отряд стражников в кольчуге с эмблемами семьи Орлуа. «Назовитесь!» зычным голосом потребовал капитан стражи её высочество принцесса Аллонская представил меня наемник до того, как мои нервы окончательно сдали. Среди стражи прошел шипоток, на меня покосились, но гнать не стали. только широким жестом предложили проехать во внутренний двор, помогли выбраться из седла, забрали наших с киррстоном лошадей и вызвались провести в замок. Но еще на полпути к цели я увидела человека, которого до этого, зрело лишь на портретах, высокий, подтянутый, на светлых волосах солнце играет бликами, тонкие черты лица, широкие брови и яркие голубые глаза. Эштен Арлуа, наследный принц Трлоринда. Он шел нам навстречу слегка хмурясь, но стоило ему только поднять глаза от тропинки и встретиться со мной взглядом, как лицо прояснилось: Алися удивленно выдохнул он. взял себя в руки и ускорился. Остановив стражу взмахом руки, поклонился мне и поймал руку для поцелуя. «Ваше высочество, что вы тут делаете?» «Добрый день, ваше высочество», — вторила я ему. «Бегу от смерти и ищу у вас, как у своего жениха, защиты». Он выпрямился, окинул взглядом мой наряд и покачал головой. «Вам немедленно стоит отдохнуть с дороги. Такой путь. Кто ваш спутник?» «Наемник Кирстен, ваше высочество». Сдержанно представился он, окидывая принца каким-то странным оценивающим взглядом. «Ее высочество наняла меня для сопровождения. Вы правы в том, что Аталона, Татарларинда, не самый простой и безопасный путь». «И почему вы до сих пор здесь?» — скинул Буров наследник трона. «Ее высочество уже прибыло ко двору». «Видите ли, ваше высочество?» — улыбнулась я. «Так как мне пришлось бежать из дома, то я не смогла в полной мере оплатить наемнику его работу». надеюсь что вы сможете вознаградить его за помощь вашей невесте да я думала что будет не просто вот так просить денег у своего жениха на чтобы настолько неловко и даже представить не могла конечно эштон дернул уголком рта корона с радостью вознаградит наемника за его труды стража проведите его главному советнику а вас ваше высочество позвольте я сам проведу до комнат уверен путешествие выдалось не самым приятным благодарю Я приняла руку своего жениха и развернулась, чтобы попрощаться с Кирстоном. Но не успела. Он уже ушел вслед за стражниками, даже не оглянулся. И все, что мне оставалось, проводить взглядом его неестественно ровную спину. «Как же так вышло, что вы, моя милая невеста, оказались в бегах?» Поинтересовался Эштон, пропуская меня первой в стены замка. Здесь я была очень давно, еще когда родители были живы. И от вида знакомой обстановки болезненно защемило сердце. От ностальгии защипала глаза, по щеке прокатилась слезинка. «Ох, Алисия, вам нехорошо?» Моё состояние не укрылось от взгляда наследного принца. «Прошу простить меня, если вопрос вызвал у вас такие эмоции». «Нет, всё хорошо. Я смогла сдержать эмоции и даже улыбнуться. Просто я так давно тут не была. Такие воспоминания сразу нахлынули». «О, я вас понимаю», — ободряюще отозвался мужчина. я уже послал за служанками ваша комната будет готова с минуты на минуту даже не представляю как вы путешествовали одна без слуг главное что-то бралось облегченно вздохнула я мне пришлось бежать из-за грозящего стране переворота не хотел любить ваше сочество просто чудо что я смогла встретить на своем пути наемника готовы прийти мне на помощь какой ужас алисия кто же посмел вам так угрожать Те кто держит многие страны в своих руках сухо ответила я Эштон только кивнул, прекрасно понимая, о ком я говорю. «Мне жаль, что вы попали в такую непростую ситуацию. Вам непременно стоит отдохнуть, а завтра утром я устрою вам встречу с моим отцом. Уверен, все вместе мы сможем решить возникшую проблему». «Спасибо вам, ваше высочество». Эштон, Алисия. Тепло улыбнулся мне мой жених. «Все же я вскоре стану вашим мужем». Я кивнула, хотя от этой мысли стало только не по себе. Я всегда знал, что должны выйти за Иштана Орлуа, что мы должны править двумя странами. Но это будущее было так далеко, так недостижимо. И вот именно сейчас оно меня настигло. Вот так быстро и неожиданно. Ваши комнаты, Алисия. Принц заговорил только, когда мы остановились у одной из дверей на втором этаже. Ваши служанки ждут вас внутри. Ни о чем больше не переживаете, вы в безопасности. Спасибо. А мои вещи? я остановилась, вспомнив, что так и не сняла с искры свою сумку. «О, разве вы везли с собой что-то ценное?» — удивился мужчина. «Да. Прикажите, пожалуйста, доставить мою сумку в комнаты». «Конечно, моя дорогая». Эштон кивнул, склонился и вновь поцеловал мне руку. «Я все сделаю. До встречи и хороших вам снов». «Вам тоже, Эштон», — натянута улыбнулась я, после чего открыла дверь и шагнула внутрь. Но ни роскошные комнаты, ни горячая ванна, ни послушные служанки не могли сгладить впечатление, что все неправильно. Не так, как должно быть. «Что-то еще, ваше высочество?» Приставали служанки, взбивая подушки, расчесывая мои влажные после ванны волосы. «Нет, ничего не нужно. Скажите, мою сумку принесли?» «Да, ваше высочество», — отозвалась одна из девушек. Пока вы принимали ванну, я разобрала ваши вещи, некоторые из вещей на тумбочке у вашей кровати. Я не знала просто, куда их положить. Простите. Она опустила голову, будто ждала наказания за это. Главное, что ты ничего не выкинула, — улыбнулась я. Можете быть свободны. Поймав удивление во взгляде той, что считала себя виноватой, я встала с кресла. Дождалась, пока служанки оставят меня одну и, поправив длинную ночную сорочку, выданную тут, поспешила к кровати. Пробежалась взглядом по тому, что мне на неё сложили. Увидела портрет родителей и улыбнулась. Но не за него я так переживала. Шкатулка была тут. Откинув крышку, я вытащила закованный в лёд цветок и села на край кровати. Свечи танцевали бликами над том, что было защитой для хрупкого создания. Защитой, а не тюрьмой. А я свою защиту даже поблагодарить не успела. Он получил золото и, должно быть, уже покинул столицу Тарларинда. Вот так и разошлись наши пути, Кирстен. Вздохнула я, проводя пальцами по стеклу, которое напоминало лёд. «Теперь у тебя нет причин, чтобы быть рядом со мной». Если я думала, что, сказав это, сама себе сделаю легче, то сильно ошибалась. Стала только сто крат больнее.